Для овладения навыками невербальной коммуникации необходим партнер. Я убежден, что каждый человек с нормальным интеллектом способен научиться извлекать пользу из невербальной коммуникации. Моя уверенность основана на том, что за последние 20 лет я обучил тысячи таких же, как вы, людей эффективными методами расшифровки невербального поведения, использования полученной информации для улучшения их собственной жизни, жизни дорогих им людей и для достижения личных и профессиональных целей. Однако для этого нам с вами нужно заключить соглашение о тесном сотрудничестве и постараться, чтобы каждый из нас внес посильную лепту в успех нашего совместного проекта.